Нова третий. Осенние грибы. Там, прошептал Егор. Там, под лесницей. С чего ты решил? Они всегда тут устраиваются. Папка всегда в сентябре тут убивал. Перед зимой надо зачистить территорию, а то к весне много накопится. Понятно. Я достал бинокль, встал разглядывать дом. Сейчас самое время. Они сейчас засыпают, делаются медленными. Ночью заморозок прошёл. Можно без ускорителя. Только всё равно осторожно надо. А лучше сразу гранату. Они всегда в этом подъезде. Именно в этом. Дом как дом, обычный. Интересно, почему? Давай из гранатомёта выжжем. Нет. Всего два выстрела осталось. Гранатомёт надо поберечь, вдруг пригодится. Егор говорит, что огни вчера видел вечером в небе. Снова. Не шаровые молнии, огни. Передвигались в облаках, сходились, расходились. Я никаких огней не видел. Хотя я вечером и не выходил, спал. Лучше из гранатомёта, повторил Егор. Я сам знаю, что лучше, огрызнулся я. Да ладно, не злись. Я просто к тому зло я стал. Это он, верно. Можно бы и не злиться, а я злюсь, раздражаюсь. Даже сам не пойму, из-за чего. Наверное, из-за неподвижности. Месяц с лишним в неподвижности. Хорошего мало. А мог бы и сдохнуть запросто. Я даже сдох. Эта предсказательница всё точно прозрела. Отвернуться советовала. Но я не отвернул и дошёл. Пусть это не центр, но всё равно добрался. Я подпроиграл, доктор выиграл. Ты же ещё хромаешь. А вдруг он не совсем замёрз? Вдруг он шустрый? Такое бывало. Однажды папка разберёмся. Сиди здесь. Я поднялся, направился к лестнице. Нога сильно не болела, но и в нормальное состояние ещё не пришла. Плохо сгибалась. Ну одного ещё убьёшь, другие придут. Всех не перебить? Их вообще нельзя убить, поправил я. Почему? Они не живы. В этом наше преимущество. Мы смертны это главная ценность. Сиди здесь. Руки тоже работали не очень хорошо. Левая до сих пор не развивала должного усилия. Правая более-менее. И шея на правую сторону не до конца сворачивает. А, ладно. Я стал спускаться. В очередной раз отметил, что вниз шагать гораздо сложнее, чем вверх. Что-то щёлкает в организме. В ногах, в позвоночнике, в рёбрах. Я похож на деревянного человечка. Рассухся и не пляшет. А если по лестнице спускается, то обязательно держится за стену, чтобы не упасть. Я не здоров. Вот это моё нездоровое состояние сильно повлияло на меня. Не только на психику. Ладно, раздражительность, успокоюсь. Но я теперь везде с неправильным оружием хожу, с дурным, с тем, которое раньше даже в руки не взял бы. С винтовкой, с пистолетом. Карабин таскает Егор. Он у меня вроде как оруженосец. Я его тренирую, заставляю заряжать, разряжать каждый день по 20 раз. Ничего, успехи есть. Минута 20. Конечно, я за это время могу 4 раза. Мог. Сейчас я ещё медленнее Егора и слабее. Раньше, допустим, я легко проталкивал пулю шомполом. Теперь приходится вбивать её молоточком. Так что винтовка и только винтовка. Я понял. Винтовка оружие для коллек. Но по-другому пока никак. Сиди здесь у окна, повторил я. Подхватил канистру, пнул дверь, вышел на улицу. Холодно. Под ногами хрустит лёд. Шагать скрытно не получается. Впрочем, в этом сплошное преимущество. Твари тоже потихоньку не умеют. И хруст их слышен издали. Зима наш союзник, мороз наш друг. И воздух стал чище. Гарь, затопившая мир летом, притихла, втянулась в земные норы, дышать стало легче. Небо потеряло неприятный оттенок красной глины, просвечивало через тучи синим и желтым. Настоящее осеннее небо. Теперь только перейти улицу нечётный на чётную. Дом 24. Хруст, хруст. 68 шагов. А раньше я эту улочку легко перешёл бы за 40. Это как старость. Дверей в подъезде не было, валялись рядом, железные. Люди обожали ставить в свои дома железные двери. Видимо, опасность существовала всегда. Ничем другим объяснить такое количество дверей не получалось. Подъезд был, как всегда, тёмный. Я достал спичку, чихнул. Швырнул внутрь. Спичка горела красным, светло. Снял винтовку. Старался держаться стены. Под лестницей что-то вроде логова. Мусор, слюни, пустые бутылки. Бесформенное гнездо. Большое. Хотел сразу выстрелить. Затем вдруг решил посмотреть, как они там живут. Внутри. Сугубо с познавательными целями. Пристегнул к стволу штык. Воткнул в кучу мусора. Дернул вниз. Мусор рассыпался, и наружу вывалилась рука. Я отпрыгнул, скинул винтовку. Самая обыкновенная человеческая рука, длинная, узкая, женская, слишком узкое запястье, и кольца на пальцах. Сумрак затащил в свое логово человека. Возможно, это запасы на зиму. Должен же он что-то жрать. Я уже собирался распотрошить эту мусорную кучу, но тут рука выставилась еще. Пальцы сжались в кулак. До локтя это выглядело как нормальная человеческая рука, а выше выше это был уже сумрак. Распухший до красноты локтевой сустав переходил в однородную белесоватую конечность, прорезанную густой сеткой кровеносных сосудов. Превращение. Зимняя спячка. Вот оно как значит. Из людей получаются. Зараза. Я вскинул винтовку и выстрелил в то место, где должна располагаться голова. Два раза. Гильзы звякнули о стену. Я наклонился, поднял, спрятал в карман. Звонилка получится, или свистелка даже. Каждая гильза свистит в своей собственной манере. Пальцы сжались в кулак еще несколько раз, распустились. Все окажется. Спичка погасла. Свинтил с канистры крышку. Плеснул на мусор, чиркнул огнивом. Загорелась. Вернулся на улицу. И не надо никакого гранатомета. Действуем своими силами. Из окна выставился Егор, помахал мне рукой. Нормально. Пойдём дальше. В конце улицы, на третьем этаже. Там, кажется, ищу. Надо до обеда зачистить. Через пару дней идём на север. Тут недалеко, буквально несколько километров. Местность только почти непроходимая, если верить Егору. Если верить ему, то старший пытался туда два раза пробраться и два раза возвращался, потрёпанным. Огромное количество сумраков, ловушки. Участки с деформированным пространством. Как пройти неизвестно. Хотя старший и оставил карту. Можно пойти кружным и длинным путём. Но в этот раз мне хочется напрямик. Не очень приспособлен я для дальних походов. Теперь. Беги! зарал Егор. Я не побежал, просто в сторону отпрыгнул. Факел. Он медленно брёл в мою сторону. Грохнуло. Егор выстрелил из карабина. Попал в стену. Сумрок наступал на меня. Никакой скорости, просто плёлся, чуть приволакивая ногу. Время есть. Я поднял винтовку. Сумрок прыгнул, я выстрелил. Нет, всё-таки это удивительно неприятное оружие. Звук, отдача, какая-то игрушечность во всём. Просто противно. Калибр. Хуже всего, безусловно, калибр. Пуля попала Сумроку в плечо, он даже не заметил. Ладно, в колено, по старинке. Выстрел. Патрон перекосило. Вот поэтому я не люблю штурмовые винтовки, автоматы, пистолеты-пулемёты, ручные пулемёты. Они ненадёжны, изношены. Патроны переснаряжаются по 2-3 раза. Вот и перекосы, заеды, осечки, да мало ли. Отбросил в сторону, достал пистолет. Пистолет получше, почти новый, мало стреляли. Конечно, в не очень хорошем состоянии. Пружины подмяты. Выстрел. Мимо докатился, стал мазать. Никогда такого не было. Руки дрожат, не дрожат, не могу нормально стрелять. Сумрок приближался. Егор заорал что-то сверху. Я вернул пистолет в кобуру. Походим. Сумрок горит, и горит неплохо. Шагает медленно, как и я. Походим. Я двинул по улице. Сумрок шагал за мной со скрипом. Метров через 50 он остановился, и я остановился. Сумрак догорал. Кожа слезала грязными лохмутями. Мясо пузырилось, горит как затяг. Вся погоня одинакова. Всё, вряд ли теперь бегать станет. Я обогнал Сумрака и вернулся к дому 24. Показался Егор, поглядел на меня с сомнением. "Ерунда", сказал я. "Куда дальше? Может, в слона отдохнёшь? Я не устал. Злость в руках, надо выплеснуть, а то могут чири и повыскакивать". Что? Не поверил Егор. Чири, у тебя были? Да. Вот видишь? Это от злости. Надо было выпускать эту злость. Я когда злился, всегда шёл к ближайшему кладбищу. Придёшь, сядешь на могилку, подождёшь немного, пока мрицы тебя не учуют. Ну и стреляешь себе, пока нервы не успокоятся. И никаких кожных заболеваний. Тот, кто много стреляет, тот долго живёт. Все болезни от нервов. Это издавна известно. Я не люблю стрелять, сказал Егор. Я люблю спать. Вперёд слоноид. Вон туда, кажется. А винтовка? Она меня разочаровала. Мы шагали по узенькой улочке. Спать он любит. Кто не любит? Егор кряхтел и был недоволен. Не хотелось таскать оружие, мой карабин, свою винтовку, гранаты. Не хотелось ему и по морозу болтаться. Хотелось сидеть в слоне возле печки. Я его понимал. Я тоже хотел к печке. По утрам и вечерам у меня сильно ныли поломанные кости. Я доставал специальную войлочную одежду, нарезанную из валянок, заворачивался в шерстяные одеяла, продвигался к очагу и грелся, как старик. Греться это хорошо. Но я помнил, что в жизни не только печки и горячий чай. В ней есть ещё и цель. Осенью всегда хлопоты, утешал я Егора. Надо приводить в порядок дела. Ну и в Рыбинске осенью много что делали. На лиймов били в ночь. Кенг по норам вытравливали осиновым дымом. Грибы собирали. Грибы? Ну да, грибы подземные. Мы их с помощью поросят искали. Вкусные грибы, то есть. Иногда по ползимы на этих грибах сидели. Так что не робщи особо. Сейчас перебьём сумрачат. Весной меньше забот. До весны далеко, вздохнул Егор. Надо думать о будущем, сказал я. К тому же, я должен посмотреть На что посмотреть? насторожился Егор. На тебя. Как это? Егор остановился. Сумраки действительно в спячке, сказал я. Во всяком случае, приткостью они не отличаются. Так что с ними младенец справится. Я это просто, сказал я. Стреляй в шею, не паникуй. Ладно, просто обычная это папка делал. Теперь его заменишь ты. Но ведь папка Он смотрит на тебя с небес, заверил я. Можешь не сомневаться. Но я вперёд, убийца, сказал я и подтолкнул Егора в лопатки. Он насупился. А что делать? Надо взрослеть. Всю жизнь в слонении отсидишься. Мы свернули в проулок и встретили танк. Большой, старый, похожий на толстого лабастового жука, цвета зелёно-рыжевого. Это тот самый, сказал Егор. Однажды папка в нем две недели почти просидел. У него тогда ускоритель наполовину сработал. Вот он и затормозился. Бежал, бежал, видит танк. Люк как раз оказался открыт, он и запрыгнул. А сумраки почти пятнадцать дней скреблись. А что же он не вылез? Спросил я. Две недели в танке. Неплохо. Я знал одного человека, который шесть дней в нефтяной бочке просидел. Только его не сумраки загнали, а волкеры. И не в городе, а в лесу. 2 часа почти через бор ввели. Этот человек думал, что всё уже. Дыхание село почти. И тут на бочки наткнулся. Повезло. Бочки как раз были подходящие, с крышками. Человек запрыгнул, завинтился. Думал, волки рядом отстанут. Нефтью всё-таки воняет. А им плевать. Воняет не воняет, они жрать хотят. Так 6 дней его и катали, пока не надоело. Терпение важное качество, это несомненно. Как вылезли? Без ускорителя никак, разорвут. А часто его нельзя применять, вены выгорит. Вот папка и ждал, пока время пройдёт. Ничего, ему понравилось. Чем? Надёжно. Егор пнул гусеницу. Да, надёжно. Хорошо бы этот танк починить. Это на самом деле было бы просто здорово. Сесть в танк, набить его запасами, едой разной и отправиться на нём в путешествие. Танку ведь всё равно, где ехать. Мы его отремонтировать думали, сказал Егор. Только не получилось ничего. Двигатель доставать надо, а для этого целый завод нужен. Раньше на танках самые лучшие люди ездили. Лучшие-то какие? Егор пожал плечами. Не знаю, как они там определялись. Но самое главное ездили на танках. Мы, к сожалению, перелезли через танк. За ним стояла колонна ржавых грузовиков, поросших шипастыми кустами, загораживала всю Протиснулись вдоль стены. Переулок вывел нас к изогнутой улице, на которой почти не было машин и сохранились не сломанными все фонари. "Вон", указал пальцем Егор. "Сосисочная номер 9. Они там любят прятаться. Не знаю почему". "Сосисочная? Слово какое-то необычное. Неудивительно, что сумраки тут прячутся. Я видел банки с сосисками, открываешь, а там пена вонючая". "Внутри", кивнул Егор. Там в подвале они и сидят. Уставился на меня. Не переживай, сказал я. Если что, я за тебя отомщу. Егор сбросил рюкзак на асфальт, бережно протянул мне карабин, себе оставил штурмовик. Дай-ка и это. Я отобрал у него винтовку. У Егора неплохая молотилка. Крупный калибр, замедлитель огня, увеличенные магазины, переделанный утяжелённый ствол. Такой штукой можно два кирпича пробить гладное, чтобы в хорошем состоянии была. Отец Егора за оружием вроде следил, но я уже говорил. Не оружие часто главное, а патроны. Патроны отец Егора переснаряжал. От этого и беда. Неделю назад, валяясь в койке, я произвёл отбор. Себе оставил самые ненадёжные патроны, с поцарапанными гильзами, с самодельными пулями и с самодельными же капсулами. Егору отдал припасы новые. Хотя, конечно, совсем новых не было вовсе. Найти бы военный склад Поэтому я и люблю карабин. Порок всегда можно найти. СвинЕС наговорять из аккумуляторов с капсулами, конечно, сложности, но и это решаемо. И почти никаких осечек.